6. Душа моря. Верховный страж! Ты опоздала! сказал лень и взмахнул рукой. В тот же миг молнии, которые ненадолго угасли, засверкали вновь. Темная сталь, оклеенная заклинательными талисманами, с треском изрыгала ослепительные вспышки, которые вонзались в тело тритона. Подвешенный к потолку пленник никак не реагировал на боль. Лишь его мышцы непроизвольно дрогнули, напряглись, но затем вновь расслабились, и он уронил голову на грудь. Распущенные серебристые волосы пропитались кровью и свисали вниз слипшимися неопрятными прядями. Он напоминал лишенную жизни рваную тряпичную куклу. Синие льдинки глаз скрылись под веками, так что никто не мог разглядеть их выражение. Ди Юниха держалась невозмутимо, не выказывая к происходящему ни малейшего интереса. Она лениво потянулась и шутливо поддразнила брата. «Почему бы молодому правителю не признать, что он слегка торопит события?» Леньха Атин улыбнулся. «Юньхэ, ты искусно усмиряешь демонов, поэтому я не смею медлить. Только, приложив все силы, я смогу сравниться с тобой, сестра!» Дзи Юньхе присела в стороне на камень. Сюэ Сань Юэ встала рядом И подруга, воспользовавшись случаем, расслабленно прислонилась к ней. Сюя Саньюя бросила на девушку короткий взгляд, но все же позволила ей на себя опереться. Дзи Юньхэ помахала брату: Я не люблю усмирять демонов под присмотром толпы, так что, брат мой, будь первым, вот только. Тут она скривила губы и продолжила скучающим тоном: Я слышала, что благородная принцесса Шуньде отличается изысканным вкусом и предпочитая только лучшее. Мы не знаем, способен ли демон исцелять свои раны. Состязание не столь важно. Наша первоочередная задача — как можно лучше выполнить приказ принцессы». Линь ха Ацин помрачнел и перевел взгляд на Тритона, который, казалось, находился уже при смерти. дзи Юнь была права. В нынешнем мире величие императорского дома не имело границ, а власть императора ценилась превыше всего. Времена, когда покорители демонов повелевали стихиями, остались в далеком прошлом. Император разметал их племя по четырем сторонам света, лишив былой силы. Покорители демонов четырех областей теперь не боролись с нечистью ради всеобщей защиты и безопасности, а исполняли прихоти императорского двора. Сейчас от них требовалось выдрессировать демона так, чтобы он произвел благоприятное впечатление на императорскую семью. Даже если речь идет о состязании и на кону престол правителя долины, приказ принцессы Шуньде все равно важнее. А принцесса желала, чтобы Тритон разговаривал, ходил на двух ногах и подчинялся ее воле. Ей не нужен изуродованный раб. Линь-Хаотсин махнул рукой, его подручный управляющий механизмом изрыгающей молнии постепенно снизил мощность разрядов, а затем отключил устройство линь подошел подошёл к клетке и, запрокинув голову, посмотрел на подвешенного к потолку Тритона. «Подводный народ всегда славился умом. Ты должен понимать, что лучше покорно делать то, что тебе велят». Не успел молодой господин договорить, как опущенные веки Тритона дрогнули, и пленник уставился на своего мучителя пристальным взглядом, ясным и чистым. В этом взгляде не было ни намека на поражение а ярости и злобы стало даже больше, чем накануне. Увидев, что тело пленника засияло голубым светом, помощник Леньха-Отсина немедленно возобновил работу механизма, порождающего молнии. Затрещали разряды, заполыхали вспышки, и подземелье наполнилось грохотом. Собравшиеся вокруг темницы зеваки разбежались во все стороны. В тот же момент за пределы темницы выплеснулась магическая сила, которую источало тело демона. Дзи Юньхэ заметила, что гигантский синий-белый хвост пришел в движение. Залитый кровью, сверкающий в отблесках молний, он неистово забился из стороны в сторону, раскачивая опутавшие его цепи. Послышался ляск, и лежавшая на полу цепь, прикованная к золотой стреле, приподнялась. С оглушительным звоном что-то с силой ударилось о решётку прямо напротив линьха сина. Прутья из темной стали выгнулись наружу так, что до лица молодого господина осталось не более трех цуней. Примечание. Цунь, мера длины, примерно равна 3,33 сантиметра. Далее все китайские меры длины и веса смотреть на странице 443. «Господин!» — в панике метнулся к сину подручный, пытаясь оттащить его назад и пронзительно закричал «Вы ранены?». На скуле линь Хаотина закровоточила царапина. Помощник произнес заклинание, чтобы остановить кровь, но оно не подействовало. Линь Хаотин оттолкнул подручного в сторону. Наконечник золотой стрелы заговорен, «Тебе не исцелить рану». «Золотая стрела». Все вокруг посмотрели на клетку, а Тритон не сводил глаз с линь Хаотина. Рыбий хвост выглядел ужасно. Стальная цепь почти разорвала его на части, превратив в кровавое месиво. Обрывки цепей по-прежнему обвивали тело демона, но пронзившая хвост золотая стрела переломилась. Во время внезапной атаки Тритон раскачал хвостом цепь и выдернул золотую стрелу, которая ударилась о решётку. Отколовшийся наконечник рассёк лень хаотину скулу. Собравшиеся в темнице покорители демонов не смели произнести ни слова. Теперь они смотрели на заточенного в клетке Тритона с иным выражением. Кто бы мог подумать, что после полученных ран у демона еще останутся силы на сопротивление. Никому не удалось сломить волю Тритона. Все демоны, которые попадали в долину прежде, не пережив и доли выпавших ему испытаний, теряли не только тягу сопротивляться, но даже желание жить. Этот тритон. Можно ли его вообще усмирить? Покорители с криками бегали по подземелью на фоне потрескивающих молний. С потолка сыпались пыли, падали камни. Посреди этого гвалта и суеты сонливость Цзи Юньхэ как рукой сняло. Она спокойно смотрела на тритона. Синие, как лед, глаза демона излучали непоколебимую стойкость и упорство, которых она не видела прежде. «Подводный народ — это застывшая душа моря», — прошептала Сюэ Саньюэ подруги на ухо. «Я думала, эта легенда, а оказывается, так и есть. Берегись, чтобы никто не услышал», — обернулась к ней Дзи Юньхэ. В долине было не принято восхищаться демонами, даже если этот демон, по мнению девушки, действительно заслуживал восхищения.